Глава 13. Как работает гиппокамп? Гиппокамп прячется глубоко внутри мозга, и до него не так-то просто добраться, чтобы как следует разглядеть. Карлу Лэшли не повезло. Гиппокамп снаружи не увидишь. Он расположен с ознанки мозга и спрятан в подворотах височной доли. В поисках места, где формируются воспоминания, Лэшли до гиппокампа так и не добрался. Гиппокамп переводится с греческого как морской конёк. Если развернуть серое вещество и извлечь гипокамп из его укрытия, действительно что-то общее у них есть. Гиппокамп — это тоже кора больших полушарий. Но в отличие от основной её части, эта кора старая, а не новая. Старая и новая кора отличаются по анатомическому строению и количеству слоёв нейронов. Кроме того, в старой коре гипокампа преобладают нейроны, которые, единожды возбудившись, легко остаются в таком состоянии, довольно длительное время. Поначалу их нелегко пронять, и чтобы активировать такой нейрон, требуется сразу несколько сигналов, которые достигнут его практически одновременно. Зато, активировавшись единожды, эти нейроны надолго остаются в состоянии повышенной готовности и пропускают даже слабые сигналы, которые до этого проигнорировали бы. За счёт этого они легко образуют контуры. Внутри них сигнал может циркулировать очень долго, не затихая. Это явление называется долговременной потенциацией и играет важную роль в формировании памяти. У участков коры в мозге, будь она старая или новая, есть своя специализация. Зрительная кора в затылочной доле занимается обработкой визуальной информации. Слуховая кора в височной специализируется на звуковой. Сенсомоторная кора в теменной доле отвечает на прикосновение к той или иной части тела. Чем же занимается кора гиппокампа, спрятанное в изнанке височных долей. Поначалу ответить на этот вопрос было непросто. К тому моменту учёные уже научились вживлять электроды в мозг животных, чтобы записывать активность нервных клеток, но только у обездвиженных животных. Такие записи работы мозга ничего не давали. Чтобы раскрыть загадку гиппокампа, пришлось ждать до 1970-х. Именно тогда, наконец, были изобретены миниатюрные системы с чувствительными электродами, позволяющие записывать активность мозга, пока животное, относительно свободно, разгуливает по вольеру. Когда ученые вживили такие чувствительные электроды в гиппокамп крысы, они не обнаружили ничего похожего на устройство записи воспоминаний. Перед ними была довольно совершенная система навигации. Клетки гиппокампа отвечали на то, в какой точке пространства находилась крыса. Причем каждая из клеток избирательно реагировала на определенный угол пространства и замолкала, когда крыса оттуда уходила. Однако, если крысу переносили в новую клетку или вольер, те же клетки заново перераспределяли обязанности и зоны ответственности на новом месте, составляя новую карту местности. На английском языке этот процесс называется remapping — перекартирование. Чем пристальнее и дольше учёные изучали гиппокампы окружающей его зоны, тем больше любопытных подробностей открывалось. Например, оказалось, что если крысу поместить в колесо и подкармливать каждые 15-20 секунд, но только если она всё это время бежит в колесе, в гиппокампе обнаруживаются клетки, отсчитывающие время. В этом случае пространство для крысы никак не меняется. А ещё неподалёку от гиппокампа, в интернальной коре, учёные нашли целое созвездие нейронов с разными специализациями, которые помогают ориентироваться в пространстве. Во-первых, там обнаружились нейроны-решётки. Они реагируют, когда животное пересекает узлы воображаемой координатной сетки, наложенной на локацию. У разных нейронов решётки такая виртуальная координатная сетка имеет разный масштаб, благодаря чему энторинальная кора может отслеживать как наши шатания по квартире, так и перемещение на десятки километров. В какую бы сторону ни двигалось животное, нейроны решётки внутри энторинальной коры будут подавать сигналы через регулярные промежутки, отсчитывая пройденное расстояние с учётом направления движения. Кроме того, там же есть нейроны границы, Пока животное перемещается по открытой части, они пассивны. Но когда животное подходит к стене вольера или клетки, активируется. Там же есть нейроны скорости, следящие за тем, в каком темпе животное движется из точки А в точку Б. Нейроны положения головы, которые вносят поправку в навигационные маршруты, когда животное поворачивает голову вправо или влево. В общем, в гиппокампе и по соседству с ним располагается мощнейший навигационный аппарат, который постоянно мониторит, где находится животное, куда и с какой скоростью направляется, сколько времени прошло и тому подобное. Отслеживая все перемещения животного, она помогает ему сориентироваться и найти дорогу, составить маршрут из одного места в другое. Гиппокамп работает в связке с несколькими соседними отделами мозга, включая энтеринальную кору. Нейроны места в гиппокампе и нейроны решётки, границы и ещё несколько типов клеток отслеживают перемещение крысы по вольеру. Чтобы понять, чем занимается нейрон, учёные накладывают периоды активности нейрона на карту перемещений животного. Таким образом, можно получить рецептивное поле для каждого отдельного нейрона, который находится возле контакта электрода в мозге крысы. И при здесь память? Итак, в поисках памяти учёные нашли в гиппокампе сложно устроенную навигационную систему, А как же воспоминания? Когда же удалось провести более сложные эксперименты с одновременной записью работы гиппокампа, выяснилось, что в него попадает не только информация о месте, где находится животное. Туда же сходятся все остальные данные, помогающие ориентироваться животному и важные в той или иной ситуации. Если крыс обучали перемещаться по вольеру по запаховым меткам в поисках спрятанных приманок, то в гиппокампе обнаруживалась информация о запахах. Зрительные слуховые исследования и тактильные сигналы, помогающие животному сориентироваться, достигали гиппокампа и влияли на активность его нейронов. По большому счёту, навигация и способность сориентироваться на местности, чтобы найти еду, питьё или укрытие, избежав при этом встречи с голодными хищниками и любыми другими неприятностями, это очень важно. Из этого и состоит подавляющая часть жизни обычной зверушки. И иметь мозг, способный оперативно составить карту местности и привязать к ней самые значимые стимулы, Все источники благ и угроз, которые встречаются в твоей среде обитания, это очень разумно и полезно. Этим как раз и занимается гиппокамп, отслеживая перемещение своего хозяина в знакомых местах или составляя план незнакомой местности на будущее. Мало ли, вдруг пригодится. Гиппокамп отслеживает наши действия и перемещения, а также то, что в этот момент происходит вокруг. Это и есть ткань воспоминаний, которые мы потом пересказываем друг другу. Все истории, которыми люди делятся друг с другом, те, что легли в основу литературы, театра и кинематографа, состоят из событий, которые происходят с героями. Кто куда пошёл, с кем встретился, что там сделал и сказал, и что из этого вышло. Оказываясь в незнакомом месте, человек сначала мыслит маршрутами. Переехав в незнакомый район или другой город, он первым делом запоминает путь до ближайшей остановки общественного транспорта, в магазин и обратно, из дома на работу, до ближайшей аптеки, парикмахерской, до кафе неподалёку от дома. Однако, по мере того, как район становится всё более знакомым, из отдельных маршрутов начинает формироваться карта. Теперь уже не надо идти от автобуса домой и только оттуда в магазин. Можно срезать и сразу пройти к магазину через дворы. Иногда, наоборот, есть время и настроение прогуляться, и мы выходим из автобуса раньше, чтобы дорога до дома была длиннее, или идём к дому широкой петлёй через парк или сквер. Теперь, вместо набора маршрутов, у нас в голове есть карта района, где мы живем. Она не требует специальной последовательности поворотов, чтобы дойти из точки А в точку Б. Можно перемещаться по ней как угодно, прекрасно понимая, где мы находимся в каждый момент времени и где относительно нас находятся все остальные точки притяжения. Дом, остановка, сквер, магазин и тому подобное. Похоже, что гиппокамп — идеальное место для формирования карт на основе маршрутов. И это касается не только тех карт, о которых шла речь ранее. Гиппокамп умеет создавать когнитивные карты, увязывая вместе элементы разных событий и вычленяя общие связи и закономерности. Скорее всего, именно таким образом на основе эпизодических воспоминаний формируются знания, которые составляют семантическую память. Вычленяются важные повторяющиеся паттерны связки в информации, с которыми мы сталкиваемся день за днём. «Если я переезжаю на улицу Ленина», Это эпизодическое воспоминание. Но вот проходит неделя или месяц, и теперь в моей семантической памяти появляется новый факт. Теперь я живу на улице Ленина. Или я люблю фильмы о дикой природе и читаю книги Джеральда даррела регулярно хожу в зоопарк и биологические музеи, и знание о том, что слоны живут в Африке и Индии, белые медведи в Арктике, а пингвины в Антарктиде, спустя какое-то время, кажется мне самоочевидным. Джеральд Даррелл. Английский натуралист, писатель, основатель Джирийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Обстоятельства каждого из отдельных эпизодов чтения книг и просмотра фильмов стираются. Остаётся только то общее, что дополняет нашу картину мира новыми знаниями и фактами. Память, энграммы и схемы В истории науки часто бывает так, что сначала появляются теории, а возможность проверить их на практике представляется гораздо позже. В нейробиологии такое тоже есть. Сначала мыслители придумали термины для следов, которые память оставляет в мозге. И только многие годы спустя учёным удалось обнаружить в нём то, о чём теоретизировали мыслители прошлого. О том, что память о каком-то событии должна оставлять в ткани мозга физический след, люди спорили очень давно, а на рубеже 19-20 веков биолог и теоретик Рихард Земонн предложил термин энграмма, чтобы обозначить стойкое, хотя изначально скрытое изменение возбудимой субстанции, производимое стимулом. Он полагал, что каждое памятное взаимодействие с окружающим миром оставляет в нервной системе физический след. Именно его пытался обнаружить Карл Лэшли, обучая крыс ориентироваться в лабиринте и стараясь затем разрушить этот навык точным воздействием на ту или иную область в мозге. Однако в то время биологи не располагали инструментами, которые помогли бы им обнаружить те крохотные следы, которые оставляют пережитый опыт в ткани мозга. Единственный доступный вариант – действовать грубой силой, разрушая целые популяции нервных клеток в разных областях мозга – оказался не слишком эффективным. Потребовалось целое столетие, чтобы разработать и применить методы, которые помогли бы найти энграмму, не вызывая масштабных разрушений в нервной ткани. Сейчас учёные используют сложные молекулярные технологии – позволяющий помечать клетки, активные в определенный момент времени, а затем находить их, отслеживать работу или избирательно менять их активность. Новый подход оказался очень действенным. Ученые смогли увидеть, что когда животное обучается какой-то задаче, активируется определенная, сравнительно небольшая группа нейронов, расположенных в разных уголках его мозга. Когда мышь запоминает набор необходимых действий, связи между этими клетками укрепляются нейроны формируют слаженный ансамбль. Если спустя некоторое время активировать этот нейронный ансамбль, мышь начнёт действовать так, как её обучили. Если же, наоборот, специально подавить работу именно этих клеток, мышь будет вести себя так, словно всё забыла. Эти клетки, их связи и особенности активности и представляют собой инграмму, сохраняющую воспоминания о конкретном опыте животного. Если разрушить эти клетки, мышь забывает именно кодируемую ими задачу, но помнят другие, каким обучалась, даже если задачи довольно похожи. Энграмма — это не совсем воспоминания. Скорее, это инфраструктура внутри мозга, позволяющая при необходимости извлекать воспоминания из памяти. Пока мы заняты другими вещами, нейроны, составляющие энграмму, остаются неактивными. Воспоминания представляют собой пробуждение такого ансамбля, открывая возможность поменять связи внутри энграммы. Затем она опять становится неактивной. По мере того, как воспоминания взрослеют, теряя детали и подробности, они становятся все более схематичными. Энграмма превращается в схему, а эпизодическая память о событиях постепенно превращается в семантическую. Термин «схема» появился в самом начале XX века для обозначения структуры, которую люди используют, чтобы организовать свои текущие знания и обеспечить основу для понимания в будущем. Этот же термин применялся для того, чтобы объяснить, как дети выучивают закономерности в окружающем мире, изменяя схемы или встраивая новые факты в уже существующие. Схемы — это сеть сформированных воспоминаний, которые помогают быстро усваивать новый опыт, но только в том случае, когда он соответствует тому, что мы уже знаем. Можно представить схемы, как уже собранные фрагменты головоломок, которые составляют нашу картину мира. Получая новую информацию, мы пытаемся присоединить новый кусочек к уже существующим схемам, чтобы достроить картину. Когда это удается, Встроенная в схему информации есть за что цепляться, и меньше шансов, что она сразу же вылетит из головы.